Беседа седьмая. Селфи и молфи. Уважаемые слушатели, признавайтесь, сколько раз в день вы делаете селфи? Уверен, что по количеству фотографий себя любимой вне конкуренции представительницы прекрасного пола. Поэтому в современной фривольной трактовке в эру цифровых технологий известные с детства строки Александра Сергеевича Пушкина из сказки о мертвой царевне и семи богатырях звучат так. Смартфон мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль по-прежнему красива, здорова и молода. Согласитесь, мы используем камеру смартфона не только по прямому назначению, но и в качестве зеркала. Так, с помощью визуального восприятия, а глаза у человека наиболее сильный и развитый анализатор, мы осуществляем самоконтроль, не выглядим ли уставшими, так ли причесаны, насколько соответствуем нашему собственному эталону. Если нет, включается механизм автокоррекции, и мы пытаемся что-то изменить, дабы выглядеть лучше. Например, поправляем прическу, подкрашиваем губы, и эта работа по самоконтролю внешнего вида является самой, что ни на есть, здоровьесберегающей. Если в 19 веке вывод о состоянии здоровья пациента по склерам его глаз делали земские врачи, то в 21 веке Функцию последних взял на себя смартфон. О чем могут рассказать селфи? По улыбке легко оценить состояние зубов и слизистой ртовой полости. Цвет кожи укажет на то, курите ли вы, есть ли у вас проблемы с печенью или желудочно-кишечным трактом. Каждое селфи имеет дату и время, когда оно сделано. Это уже наблюдение за вами в динамике. Кроме того, при общении по телефону По вашей речи можно понять состояние бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем. Кашель, хрипота, одышка. Движение пальцев при наборе номера информируют о стрессе или о неврологическом дефиците. В общем, подчас смартфон знает о нашем самочувствии и настроении гораздо больше нас самих. Благодаря масс-спектрометрии можно увидеть не только свою внешность, но и проецировать внутреннее состояние организма выстраивая молекулярный профиль индивидуума, то есть МОЛФИ. МОЛФИ — это молекулярное селфи. Данная технология является прорывом. Человек впервые получил возможность увидеть уровень своего здоровья, свой клочок шагреневой кожи, и осознать, что это не бесконечный ресурс, его нельзя растрачивать. Масс спектрометрия это активно развивающийся в последние 10 лет метод измерения молекул в организме человека. Его особенность заключается в измерении тысяч молекул за один раз. Это существенно отличается от типового анализа крови, в котором мы смотрим лишь несколько десятков параметров. И, что самое главное, в анализе крови мы ориентируемся на так называемые биомаркеры заболеваний, специально подобранный набор данных, свидетельствующий о неполадках в организме. Например, повышение уровня гликированного измененного белка, свидетельствует о риске сахарного диабета. А вот в масс-спектрометрии не так. Этот метод измеряет молекулы независимо от того, связаны они с заболеваниями или нет. Смысл такого измерения заключается в получении информации не только о неполадках в организме, но и о состоянии здоровья. Это и есть измеритель шагреневой кожи, указывающий человеку, в каком состоянии находится его жизненный ресурс. Какая задача у пользователя, делающего свое молфи? Точно так же он смотрится в зеркало. Ему нужно проверить, все ли с ним в порядке и соответствует эталону. В чем состоит технология молекулярных селфи? Это самозабор крови в определенных ситуациях, чтобы зафиксировать, влияют они на молекулярный профиль или нет. Кровь является биоматериалом с наибольшей степенью статичности, по-научному гомеостаза. Если вы сотворили нечто эдакое, приведшее к отклонению от привычного состояния, считайте, с вероятностью 99%, вы пошли по неправильному пути. Вообще, сетевое здоровье сбережения побуждает нас экспериментировать над своим организмом и контролировать, что ему на пользу, а что нет. Молфи – это прежде всего вопрос к телу. А хочешь ли ты мой организм, чтоб я с тобой это делал? Взять, к примеру, весьма популярный соревновательный вид спорта – кроссфит. Он подразумевает высокоинтенсивные тренировки. Вот вы пришли на первое занятие. Это хороший повод снять три молфика. Взять анализ крови до, во время и после тренировки, чтобы понять, как реагирует ваш организм на подобную физическую нагрузку и подходит ли она вам. Или, допустим, вы проснулись утром и чувствуете, что сил встать нет. Сделайте с определенной периодичностью 3-4 молфика и посмотрите, как будет меняться ваше самочувствие в течение дня. Тогда вы поймете, действительно ли ваш клочок шагренивой кожи здоровья сжался из-за какой-то ситуации, или с ним все в порядке, а это было просто нехорошее самоощущение. На практике это будет выглядеть так. Нужно сделать микропрокол пальца с корификатором. Ужасное слово, на самом деле это устройство придумано, чтобы дети не боялись процесса сдачи крови из пальца. Выдавить три капельки крови в специальную коробочку с QR-кодом и сфотографировать его на смартфон. В тот же момент этот QR-код привяжется к определенной пространственно-временной координате, допустим, 12.30, фитнес-клуб, улица 1905 года. Затем вы предоставите эту информацию своему личному лайф-коучу. Со временем, когда у вас накопятся порядка 20 таких коробочек, отдадите их на оцифровку в один из центров прецизионной молекулярной аналитики. Через некоторое время в вашем персональном здоровье здоровьесберегающем веб-кабинете появится молекулярный профиль. В нем будут представлены около 500 параметров, полностью характеризующих ваш организм. После этого искусственный интеллект должен перевести сложную информацию в доступную, апеллирующую к подсознанию пользователя картинку, включить естественный механизм автокоррекции и сформировать цифровой образ. Life Coach проецирует эти параметры на ваше изображение, и вы видите истинное состояние своего молекулярного профиля. Возможно, селфи у вас прекрасно и вид цветущий, а Молфи показывает, что пора бы уже выспаться и как следует отдохнуть. Здесь самое главное, насколько быстро вы из такого состояния вернетесь в норму. Безусловно, вас может что-то выбить из колеи и молфи отклониться от базового уровня. Но дальше вам нужно найти способы, может быть сон, поездка на море, диета, медитация, универсальных решений тут нет, чтобы как можно быстрее привести себя в порядок. Если же вы не в состоянии быстро восстановиться, значит подобные жизненные ситуации способствующие сжиманию вашего личного клочка здоровья, должны быть помечены красным цветом. Надо стараться их избегать. Понятное дело, полностью уйти от них не удастся, поскольку часть из них связана с жизненной необходимостью. Но важно их зафиксировать и попросить лайф-коуча помочь свести к минимуму. Как часто нужно делать молфи? Предполагаю, что в среднем лично для моих нужд Мне было бы достаточно от 10 до 20 в год. И делать их нужно не столько в привычные моменты жизни, сколько в напряженных ситуациях. Вот, предположим, я решил попробовать модное когда-то японское боевое искусство джиу-джитсу. Что мне было бы интересно, насколько быстро меня выбивает из колеи напарник весом 70 килограмм и тот, кто весит 102 килограмма. А главное, сколько дней после тренировки мне понадобится на восстановление. при условии, что усталость по собственным ощущениям у меня всегда одинакова. Вопрос в том, какой соперник и график тренировок для меня лучше. Если я увидел, что джиу-джитсу мне не подходит, значит моя задача поменять его на что-то более здоровье сберегающее. Допустим, я попробовал перейти в плавание. Проплыл в два раза и понял, что это не мое. Даже если и при этом идеальный, я все равно не буду ходить в бассейн. Значит, надо опять искать новый вид фитнеса. В этом вопросе, кстати, можно обратиться за профессиональным советом на сайте сайт www.proteiq.com. Прот обозначает протеин-пилок, а IQ, видимо, интеллектуальный уровень клиента. Здесь проанализируют ваш белковый профиль, протеом, и дадут персональные рекомендации, какой фитнес и велнес подойдут вашему организму. Итоговый выбор все равно за вами. Хотите ли вы заниматься тем или иным видом физической нагрузки и насколько он вам по душе? Потому что здоровье и сбережение – это образ жизни, в который человек постепенно вливается. Оно, как искусство ушу, практикуется 24 часа в сутки. При подготовке книги мой соавтор Елена часто спрашивала, что конкретно может сделать человек, с использованием сетевого здоровья сбережения Какого результата достичь? Оказывается, это довольно просто. Например, в сети появился сервис Insight Tracker, www.insighttracker.com. Его придумали западные коллеги. Вы платите деньги и узнаете свое внутреннее молекулярное состояние. Еще один весьма интересный сервис Habit.com, в переводе означает привычка, предписывает индивидуальную диету. вам на дом или в офис приезжает специалист безболезненно берет кровь и по результатам анализа генома разрабатывает умное питание подходящее лично вам в зависимости от потребностей организма такой персонализированный а главное прецизионный молферацион обеспечит вас нужным количеством белка и восполнит дефицит витаминов и минералов удобно то что вам не надо ничего готовить быстрорастворимые порошки полноценная замена завтраку, обеду, полднику и ужину. Но, на мой вкус, они не очень. К счастью или к сожалению, в данной книге мы не рекламируем конкретные продукты. Впрочем, как не рекламируем питание, витамины или тем более образ жизни, приводящий к нужде в лекарствах. Всем постоянно хочется универсальной кремлевской таблетки, но ее никогда не было и не будет. Нет молодильных яблочек, увы Есть более неприятная весть. Чтобы дожить до 120 лет в формате крутого мужика или супервумен, придется прибегнуть к брейн-фитнесу и немного напрячь мозги, стать техно не меняя ритма своей жизни.